Глава вторая Друг Владислава сразу же взял трубку. Как и посоветовал мне телеведущий, я решила представиться няней, ищущей работу. «Да», – лаконично проговорил мужской голос. Я вежливо поздоровалась и сказала. «Простите, я слышала, что вам требуется няня для двухлетней девочки. Могу предложить вам свои услуги». «Если, конечно, это еще актуально». «Да, мы ищем няню», — подтвердил мой собеседник. «Вы из агентства, верно?» «Да, конечно». «Только вам придется приехать ко мне домой, поговорить с моей женой». «Я на работе, а Тамара дома, она вам все расскажет». «Вам озвучивали главное требование». «Опыт работы имеется». Вдохновенно принялась врать я. Работаю уже давно, рекомендации отличные. Да это ясно. Про иностранные языки вам говорили? У жены пунктик. Она где-то прочитала, что по новейшим исследованиям, если родители хотят вырастить образованного человека, начиная с двух лет, его нужно приучать к иностранному языку. То есть няня должна петь ребенку колыбельные на иностранном во время кормления называть вещи на иностранном и так далее. «Я владею десятью языками», — успокоила я Анатолия, про себя подумав. «Интересно, до какого абсурда могут дойти современные молодые мамаши?» «Впрочем, это личное дело каждого. Хочет мадемуазель Тамара, чтобы ее чадо с ранних лет лопотало на английском? Пожалуйста!» Про количество иностранных, которые я знаю, Анатолию я не наврала. Языки я учу с легкостью. В свое время даже подрабатывала переводами. Английский, французский и немецкий знаю как родные. Остальные чуть похуже. Но только вследствие недостатка практики. Стоит чуть-чуть освежить в памяти нужный иностранный язык, и я смогу превосходно разговаривать на нем, читать книги и смотреть фильмы без субтитров. «Тамара, то есть Тамара Павловна, хочет, чтобы Вероника, наша дочка, знала испанский», прервал мои размышления Анатолий. «Моя жена сама мечтала выучить этот язык, но у нее не сложилось, и поэтому она теперь мечтает, чтобы дочка могла на нем разговаривать». «Как у вас с испанским?» «Говорю на нем, как на русском», — заявила я, и лихо выдала первую пришедшую на ум фразу. Аблобень испаньоль». «Что-что?» — не понял меня Анатолий. По голосу я догадалась, что мой собеседник несколько опешил. «С испанского моя фраза переводится «Я хорошо говорю по-испански», — объяснила я. Ну, — Ну-ну, скажите это моей жене, — ухмыльнулся в трубку мужчина. — А то все няни, которых нам предлагало агентство, знают только английский или немецкий. — Но английский-то каждый второй знает, а вот испанский... — Очень красивый язык и несложный в изучении, — заметила я. — У вашей супруги хороший вкус. — Спасибо, — отреагировал он. — Пишите адрес. Мы договорились, что Анатолий позвонит своей жене и предупредит о моем визите. Я намеревалась как можно больше успеть за сегодняшний день, проверить друзей телеведущего, а потом приехать в офис редакции «Тань Тарасовской области». Раз Владислав не настаивает, чтобы до отправления на Медведецкую гряду я неотлучно находилась возле него, то за это время я преспокойно найду отправителя писем, и мне не придется ехать неизвестно куда вместе со съемочной группой. Таков принцип моей работы. Проще ликвидировать угрозу заранее, нежели подвергать клиента риску. Поэтому я поспешила к своей машине и уже через 15 минут подъехала к нужному дому. Квартира Юмашева Анатолия находилась в десятиэтажной новостройке, неподалеку от которой раскинулся приятный просторный сквер. Весьма благоустроенный район города. Около дома яркая детская площадка. Возле нее стол для настольного тенниса и несколько уличных тренажеров. Естественно, все это великолепие находилось за высоким забором, чтобы какие-нибудь хулиганы не или на территории. Я сразу поняла, что квартиры здесь доступны только для очень обеспеченных людей. А, насколько я помню, у Анатолия собственный бизнес, поэтому он может позволить себе и своей жене выбрать комфортное жилье. И все-таки, если это он отправлял письма с угрозами, зачем бизнесмену это могло понадобиться? пока у меня не было никаких вариантов. Что ж, надеюсь, разговор с Тамарой что-нибудь да прояснит». Я подошла к калитке, набрала номер квартиры и приготовилась ждать ответа. Вскоре молодой женский голос спросил, кто это, и я представилась няней из агентства. «Мы живем на восьмом этаже», — проговорила женщина. Дверь открылась, и я вошла на частную территорию. Подошла к подъезду, повторно набрала номер квартиры. И на этот раз мне открыли уже без каких бы то ни было вопросов. Как я и ожидала, подъезд дома буквально сверкал чистотой. Высокие стены, просторный лифт с зеркалами. Прямо-таки мечта любого среднестатистического гражданина получить здесь квартиру. Нет, я удивлялась не роскоши. Я еще раз задала себе вопрос, зачем Анатолию могло понадобиться запугивать своего давнего приятеля? Из зависти? Ерунда какая! Завидуют бедные люди, считающие себя незаслуженно обделенными судьбой. Но тогда какой мотив мог быть у Имашева? Дверь мне открыла ухоженная молодая женщина, лет 25, Типичная фотомодель с обложки глянцевого журнала. Роскошные светлые волосы были стянуты в небрежный конский хвост. Ярко-голубые огромные глаза внимательно осмотрели потенциальную няню с головы до ног. Уж не знаю, какое впечатление я произвела на Тамару в своих обычных черных джинсах и такого же цвета футболки. Она-то была одета в модный ярко-розовый спортивный костюм, идеально облегающий ее стройную фигурку. Больше всего молодая дамочка была похожа на фитнес-леди, часами не вылезающую из спортзала, но никак не на мамочку маленькой дочки. Хотя, может быть, внешнее впечатление обманчиво и на самом деле Тамара – заботливая мать, которая души не чает своей дочурке? «Проходите!» Улыбнулась хозяйка дома, продемонстрировав идеально белые ровные зубки. «Вероника сейчас спит. Мы можем с вами спокойно поговорить». Вслед за Тамарой я миновала прихожую, в которой совсем недавно был проведен евроремонт, и вошла в столь же идеальную кухню. «Честное слово, не понимаю, как люди живут в таких домах. По-моему, они слишком вычурные» и в них сложно почувствовать себя комфортно, прямо как на приеме у английской королевы. Есть можно только на кухне определенными приборами и в определенном порядке, спать в спальне, ну и все в таком духе. Никакой свободы такая обстановка не оставляет, хотя, возможно, кто-то и привык к подобному стилю жизни. «Вы такая молодая!» — заметила жена Анатолия. — И совсем не похожа на няню. У вас действительно имеется опыт работы с детьми? — Но, глядя на вас, тоже не скажешь, что вы мама двухлетнего ребенка, — парировала я. — После родов женщины набирают вес, а вы уж извините, у вас скорее недостаток массы, нежели ее избыток. Тамара восприняла мое замечание как комплимент на что, собственно, я и рассчитывала. «Еще бы, дамочка, так заботится о своей фигуре, это сразу видно!» Я порадовалась, что сказала такую фразу. Невольно я расположила к себе хозяйку дома, и она даже не стала уточнять, из какого именно я агентства и сколько лет работала няней. «Просто я слежу за собой», — улыбнулась она. Спорт и правильное питание – вот путь к идеальной фигуре. Не понимаю женщин, которые после рождения ребенка ставят на себе крест и позволяют себе иметь лишний вес. По-моему, это чудовищно. Женщина всегда должна быть прекрасной и не жалеть денег на свою красоту. И запомните – никакого мучного и сладкого. Я для вежливости поддержала разговор на столь типичную тему, после чего хозяйка дома перешла к делу. «С Вероникой мне сейчас помогает мама», произнесла Тамара, кивнув мне на стул. Я опустилась на сиденье и стала внимательно слушать фотомодель. «Но сами понимаете, нам требуется няня», продолжала она, «и я хочу, чтобы с Вероникой разговаривали на испанском языке». «Знаете наверняка про новейшие исследования». Я кивнула. «Думаю, она имеет в виду то, о чем говорил по телефону ее супруг». «Так вот, с двух лет Вероника будет учить испанский. В три года начнет учиться играть на фортепиано. В четыре пойдет в балетную школу. А с пяти лет мы наймем репетитора по живописи», – вещала Тамара. Моя дочь будет всесторонне развитым человеком. Я хочу дать ей все самое лучшее. И, думаю, лет с пяти отдам ее в школу моделей для детей. А учиться она у меня будет в самом престижном лицее. Ничего себе, как она расписала жизнь своей дочурке, удивилась я про себя. Несчастный ребенок. Не хотела бы я оказаться на месте Вероники с такой-то мамашей, но вслух я, естественно, сказала совсем другое. «Как это чудесно! Уверена, ваша дочка будет счастлива. Кстати, вы не хотите, чтобы она стала телеведущей? Наверняка вы смотрите передачу «Загадки России». Весьма занимательная вещь». «Гм, телеведущей?» Протянула Тамара, наморщив носик. Нет, ну зачем ей это? Вероника будет актрисой. Или певицей. Или моделью. Но никак не репортером. Зря вы так. Ведущий той передачи Владислав Карельских. Очень симпатичный молодой человек. Настаивала я на своем. Ездит по разным уголкам России. Это же здорово. «Путешествие – это же дико интересно!» «Вынуждена согласиться!» Немного подумав, произнесла Тамара. «Мы с Толей как-то отдыхали на Бали, потом поехали в Таиланд. Там такие великолепные пляжи! Лежишь себе целый день в шезлонге! Красота!» «Похоже, дамочка представления не имеет, что за передача такая загадки России!» Вряд ли ей понравилось бы лазить по заброшенным местам да топать в очередную аномальную зону. Странно, что она никак не прореагировала на имя телеведущего. Неужто она не знает друга своего мужа? — Анатолий, ваш муж, простите, не знаю, как его по отчеству, говорил, что Владислав Карельских — его знакомый. Это правда? — поинтересовалась я. Тамара равнодушно пожала плечами. Не знаю, может и так. На последнюю коктейльную вечеринку приходили его друзья. Муж с женой, а не коллеги, только Олег. Но никакого Владислава вроде не было. Я всех мужчин помню по именам. Сейчас подождите. Я достала телефон, открыла вкладку интернет и ввела в поисковик запрос Владислав Карельских. Тут же на экране возникло несколько фотографий ведущего. Я выбрала ту, что была более четкой, и протянула телефон Тамаре. Вот как он выглядит ведущий передачи, пояснила я. Молодая женщина с интересом посмотрела на фото, потом заметила. И правда симпатичный, хотя не в моем вкусе. Мне больше нравятся брутальные мужчины. Настоящий мачо!» «Ну да вы меня поняли!» «Стало быть, Тамара все-таки не видела Владислава», — поняла я. «Иначе она точно сказала бы, что знает этого человека. Но не похоже было, что блондинка лгала. Я сразу поняла, к какому типу относится эта женщина. Внешне красавица, но, увы, пустышка внутри». Видимо, ее интересует только собственная персона, да всевозможные развлечения. И к ребенку, к сожалению, она относится как к очередной забаве. Вот и сейчас она и думать забыла о том, что ей нужна няня для девочки. Самозабвенно щебетала о раутах, где она блистала с супругом, и о женах друзей Анатолия, которые выглядели просто дурнушками по сравнению с ней. Внезапно наш диалог, а точнее монолог Тамары, прервал заливистый звонок в дверь. «О, это, наверное, Толик с работы вернулся», — улыбнулась она. «Он сегодня не целый день на работе». «Как это хорошо, что вы его застали. Мы ведь вместе с мужем должны принимать решение, кого брать на работу». Она вскочила со стула и выпорохнула из кухни. Спустя несколько минут снова появилась на кухне в сопровождении невысокого коренастого мужчины лет 35-37. Я вспомнила, как Тамара описывала, какие парни в ее вкусе. Но мужа дамочки назвать мачо можно было лишь в качестве издевки. Хоть он и был одет в дорогой темно-синий костюм, солидности это ему не придавало. На носу очки стало быть близорукий, под пиджаком видно брюшко. Понятно, почему Тамара вышла за него замуж, а о любви тут и речи быть не могло. Скорее всего, позарилась на деньги Анатолия. А пока муженек на работе, а с дочкой сидит мама, крутит поди романы с брутальными мачо. «Добрый день!» – поздоровался мужчина. «Я, Анатолий, а вы, наверное, няня?» «Мы с вами говорили по телефону». «Да, Евгения», — представилась я. Тамара даже не спросила, как меня зовут, весьма легкомысленная особа. «Очень приятно», — кивнул Юмашев. «Ну что, вы договорились о работе?» «Да, Женечка чудесная женщина», — защебетала Тамара. «Очень умная». Мы с ней говорили о телевизионных передачах. Анатолий улыбнулся как-то снисходительно и погладил супругу по руке. «Томочка, а по поводу ребенка вы разговаривали или еще не успели?» «Конечно, разговаривали», — надулась та. «Неужели ты считаешь, что я дура?» «Ну что ты, дорогая, конечно же нет. Я просто подумала, вдруг вы заболтались и не успели». «Мы все успели!» – резко прервала его Тамара. «Если хочешь, можешь тоже пообщаться с Женей. Меня все устраивает. Я пока переоденусь». И она снова улетучилась из кухни. Анатолий посмотрел на меня и немного виновато улыбнулся. «Томочка, она такая. С ней иногда трудно бывает. Но если вы поладили, то это прекрасно». Сразу говорю, характер у жены непростой, но, думаю, раз вы с ней нашли общую тему для разговора, помимо воспитания детей, то все будет в порядке. Вам уже рассказали о ваших обязанностях? Тамара Павловна говорила, что я должна учить Веронику испанскому. Я решила соблюдать вежливость, назвала ветреную супругу Анатолия по имени-отчеству тем самым показывая свое уважение к ее персоне. Еще она рассказывала, что хочет отдать дочь в модельную школу, но настаивает, чтобы она стала актрисой или певицей, а не телеведущей. Я-то думала, что она фанатка передачи «Загадки России», ведь ведущий ваш приятель Владислав Карельских. Я ловко вывернула наш разговор на интересующую меня тему, и Анатолий даже не заметил подвоха. Он равнодушно пожал плечами. «Тома не смотрит эту программу. Она любит передачу «Топ-модель» по-американски, насколько мне известно. Поэтому Владислава она никогда не видела». «Да неужели?» Я выказала искреннее недоумение. «Но он же звезда, а Тамаре Павловне нравятся успешные люди». Влад, конечно, знаменитость, но Тамару больше интересуют несколько гм, другие люди. Я знаю его еще со школьной скамьи. Он с детства зачитывался приключенческими книжками и постоянно сочинял какие-то рассказы. В школе мы дружили, хотя другие ребята Влада недолюбливали, считали его не от мира сего. Но разные у них с ним были интересы. Чем обычно пацаны в школе занимаются? Правильно дерутся, по углам курят, да пивом балуются. А Влад ничем таким никогда не интересовался. Даже на уроках, которые ему были неинтересны, украдкой книжку читал. Помню, у него хорошо было с гуманитарными предметами, а мне больше математика нравилась. Вот и подружились мы с ним, сидели вместе за одной партой. Владу-то плевать было на других ребят. Он на них внимания не обращал и ни капли не расстраивался, что его за глаза дразнят потаникам. Я тоже был не шибко популярным человеком. Вот только меня это оскорбляло. Я даже завидовал Владу, что ему плевать на всех. Погрузился в свой собственный мир и не вытащишь его оттуда. Помню, смеялся даже над ним, когда он на полном серьезе заявлял мне, что после школы станет много путешествовать. Так и хотелось сказать ему, эй, приятель, спустись с небес на землю. Ну какие тебе путешествия? Мы не в XVIII веке живем. А видите, все получилось, как и хотел Карельских. Он выучился на журналиста и вроде как сейчас вполне доволен жизнью. Правда, мы с ним давно не общались, как-то не складывалось. У меня своя жизнь, Томочка, дочка, а у него своя. Неужели вам было неинтересно встретиться с ним?» Удивилась я. Анатолий равнодушно пожал плечами. «Да, мы списывались с ним как-то». Хоть у него жена в Тарасове живет, но я у них ни разу не был. Я говорил Владу, что женился, и у нас родилась Вероника. Он меня поздравил и сказал, что очень рад. Обычный обмен любезностями и только. — А вы знаете, сейчас Владислав собирается в какую-нибудь экспедицию? — продолжала расспрашивать я Анатолию. К счастью, мужчина не удивился, что я проявляю повышенное внимание к личности Владислава Карельских, тогда как нормальная няня при устройстве на работу должна интересоваться разве что своими предстоящими обязанностями. Нет на мои вопросы, Юмашев отвечал охотно, ровно как и его супруга. Честно, нет, покачал он головой. Видите ли, Влад остался верен себе. Если он путешествует, то по таким местам, куда нормальный человек в жизни не сунется. Я-то думал, он женился и, наконец-то, остепенился. Вырос из всего этого, а он нет. Не тут-то было. Нарывается на приключения и доволен. Нет, меня такая жизнь не прельщает. Я человек семейный, серьезный. У меня свое дело... Мне некогда думать о всякой ерунде. Я же должен обеспечить жене и дочери достойную жизнь. Если куда и еду, то только с Томочкой, и то она всегда выбирает, где хочет отдохнуть. Для нее очень важно, чтобы отель был комфортабельный, пятизвездочный, обязательно с фитнес-центром, и чтобы пляж был чистый. Ну и магазины, естественно. К счастью, она одна ходит покупать себе одежду. Я бы этого точно не выдержал. Вы, женщины, обожаете все эти шопинги. Я-то до сих пор не понимаю, зачем Томочки столько обуви. Ну а теперь представьте, куда ездит Влад. Что ни путешествие, то либо озеро с реликтовым монстром, либо геомагнитная аномалия, либо вовсе пустошь какая-то. «Нет, все же мы с ним совершенно разные люди». «Но у жена Влада вряд ли путешествуют вместе с ним», – заметила я. «Конечно, я же видел как-то мельком его передачу», – кивнул Анатолий. «Там только его съемочная группа, никаких женщин». «На месте его жены я заставила бы его сменить работу», – сказала я. «Удивительно, как она не боится за мужа». «Да кто их знает?» – равнодушно пожал плечами Анатолий. «Говорю же я, с ним особо не общаюсь. Просто иногда переписываемся, и то ограничиваемся общими вопросами». «А я слышала, что следующая передача будет про Тарасовскую область», – заявила я. «Про Медведицкую гряду. Это правда?» «Понятия не имею». Лицо мужчины по-прежнему выражало равнодушие. «Честно говоря, я понятия не имею, что такое, как вы там назвали, медведецкая гряда». Я постаралась не выказать разочарование. «Во-во, не знаю, что это за гряда и где она вообще находится. Ну да, собственно, что-то мы с вами совсем не о том заговорились. По поводу Вероники. Приходить на работу нужно ежедневно». Рабочий день с восьми утра до семи вечера. В ваши обязанности входит уход за ребенком. но сами понимаете, вы уже работали с детьми, не мне вам объяснять. Ну и по просьбе жены разговаривать с ребенком на испанском языке. Играть с девочкой, готовить ей еду. Тамара не кормила девочку грудью. Она очень заботится о своей фигуре. «Поэтому мы покупали Веронике специальные смеси. Думаю, в этом вы разберетесь». «Конечно, разберусь», — заверила я его. «Приступать можете с завтрашнего дня», — продолжал Анатолий. «Сможете?» «Попытаюсь», — улыбнулась я. «А по поводу оплаты что?» «За день тысячи рублей», — спокойно произнес он. «Конечно, печально, что выходных у меня не будет», — заметила я. «В агентстве мне об этом не говорили». «Ну, если вам понадобится выходной, предупредите, тогда с Вероникой мама Тамары посидит», — сказал мужчина. «Но мы планировали, что няня будет постоянно сидеть с девочкой». «Что ж, я подумаю», — пообещала я. Собираясь побыстрее покинуть квартиру Юмашевых, сейчас я была уверена, что ни Анатолий, ни его жена не посылали писем с угрозами. У них попросту не было мотива. Ну, а если Анатолий вздумает мне звонить, скажу, что нашла другую работу. Или позвоню сама, чтобы особо не надеялись. «Хорошо, как надумаете, свяжитесь со мной», – попросил мужчина. Я заверила его, что окончательно решу сегодня, ближе к вечеру. «Было очень приятно с вами познакомиться», — улыбнулась я и встала со стула. На кухне снова появилась Тамара, одетая уже в черную мини-юбку и вызывающую кофточку. Не обращая на меня внимания, она проворковала, обращаясь к мужу. «Милый, я хочу пойти по магазинам. Ты посидишь с Вероникой?» Она проснулась, а я с Алочкой договорилась, ей нужно подобрать туфли для завтрашнего вечера. «Солнышко, ты разве не будешь сегодня дома?» растерялся Анатолий. «Но я же не знаю, что делать с Вероникой, я в этом не разбираюсь». «Позвони маме», — женщина чмокнула мужа в щечку и заявила. «Ну, я тогда пойду, давай, не скучай без меня». И словно испарилась, только мы ее и видели. Я услышала, как повернулся в двери ключ, дамочка со спокойной совестью отправилась на шопинг, в то время как из другой комнаты донесся громкий плач ребенка. «Что же делать?» – растерялся Анатолий. Мне стало его жаль, но я понятия не имела, как обращаться с двухлетними детьми, поэтому тоже резко засобиралась. «Вы уж простите, мне нужно бежать», – проговорила я. «Я должна еще успеть по другой работе, но обязательно вам позвоню». «Как? Вы же собирались работать у нас?» Совсем расстроился мужчина. «Мне же надо уволиться с предыдущего места». Обнадежила я его. «Уж очень жалко мне было несчастного отца с такой-то ненадежной супругой. Ребенок надрывается, ему мать нужна». А Тамаре наплевать на дочку. Унеслась с какой-то подружкой покупать шмотки. Это не мое дело. У меня самой детей нет и никогда не было. Но, насколько мне известно, прежде чем заводить ребенка, надо хорошо подумать. Ведь дочь — это не игрушка и не кошка. Хоть я и знакома с Тамарой недавно, но одного короткого разговора с ней мне было достаточно, чтобы понять, Ребенок ей совершенно не нужен. Она не готова тратить свое время на уход за Вероникой, так как у нее другие приоритеты. Скорее всего, родила она лишь для того, чтобы удержать богатенького мужа. Других причин я не вижу. Но еще раз повторю, это не мое дело. По интернету я узнала телефон редакции, выпускающей проект «Тайны Тарасовской области», и, выйдя из квартиры Юмашевых, сразу туда позвонила. Я надеялась, что, несмотря на вечернее время, было около пяти часов. В офисе кто-то должен быть. И не ошиблась. Мне ответила какая-то женщина, скорее всего, администратор. «Здравствуйте», — вежливо проговорила я. «Это главное отделение передачи «Тайны Тарасовской области»?» «Да, вы правильно позвонили», – подтвердила женщина. «Вы по какому вопросу?» «Я по поводу устройства на работу в вашу редакцию», – заявила я. «Я отправляла свое резюме по электронной почте, и мне сказали позвонить по этому телефону». «Вы, наверное, Андрею Николаевичу писали», – предположила женщина. «Но его уже нет». Он будет завтра, с 9 утра. Позвоните завтра. А можно сразу приехать?» Нагло поинтересовалась я. «Ваш начальник сказал, что его все устраивает. Просто адреса я не знаю». «Предварительно вам все равно следует позвонить ему», предупредила администратор. «Звоните завтра, с 9 утра до трех часов дня. Перерыв на обед с часу до двух». Сказав это, она положила трубку. «Что ж, сегодняшний визит в редакцию придется отложить. И потом мне придется придумать что-то убедительное, ведь никто мне никакого собеседования не назначал». Подумав немного, я отправилась домой, чтобы там спокойно набрать текст резюме и отправить его по электронной почте. Сидя за компьютером, я состряпала вполне занимательное письмо. Судя по моему резюме, я имела пятилетний опыт работы журналистом и вела телевизионные передачи. Ко всему прочему, я знаю около десяти иностранных языков. Два года проработала за границей в аналогичном проекте. Но недавно вернулась в Тарасов и собираюсь продолжать карьеру на этом поприще. Если в редакции действительно требуются сотрудники, то мое резюме не могло не заинтересовать начальство. На месте этого самого Андрея Николаевича, столь квалифицированного работника, коим я являюсь, я взяла бы на работу сразу же. Я отправила резюме по электронной почте, которую нашла на сайте редакции и приготовилась ждать ответа. Вряд ли Андрей Николаевич прочтет его вечером, хотя кто знает, может, он и дома выполняет свои рабочие обязанности. Получалось, что кроме сотрудников тайн Тарасовской области мне нужно было проверить жену Владислава и его родителей. Других подозреваемых у меня не было. Я открыла электронную базу данных на жителей города благодаря которой я в любую минуту могу получить информацию о любом человеке, проживающем в Тарасове. Единственный минус этой базы данных – о людях, не привлекавшихся к уголовной ответственности, узнать можно было немного. Только биографические данные. Я ввела запрос. Первый проверяла жену Владислава Лилю. Как я и ожидала, судимой женщина не была. Проживала в Тарасове с рождения вместе с матерью, Анной Викторовной Сидоркиной. Лиля училась в 45-й гимназии. После поступила в Тарасовский государственный университет на отделение психологии. Окончила его. Несколько лет работала школьным психологом. Вышла замуж за Владислава Карельских. Сменила свою девичью фамилию на фамилию мужа. В настоящее время не работает не густо подумала я про себя родителей владислава я пока проверять не стала сперва лучше лично поговорю с ними кто знает возможно завтрашний визит в редакцию тайн тарасовской области многое мне прояснит я была уверена что конкурирующий проект может быть заинтересован в том чтобы владислав не снимал материал о «Медведицкой гряде». Хотя почему репортеры Тань Тарасовской области раньше не занялись исследованием аномалий этого места? Почему ждали, когда другая съемочная группа заявится на столь интересный объект? Или узнав, что журналист из загадок России собирается совершить экспедицию на гряду, сами заинтересовались этим местом, вот и хотят приехать туда первыми? Ответов на все эти вопросы у меня не было, поэтому я с нетерпением ждала завтрашнего дня, чтобы наконец узнать, как обстоят дела в редакции Тань Тарасовской области. Утром я проснулась, как обычно, рано, в начале седьмого. Тетушка Мила готовила на кухне завтрак. А я первым делом решила проверить свою электронную почту. К моему несказанному удивлению, мою резюме прочитали. Андрей Николаевич ответил в половине первого ночи. Его письмо было весьма лаконичным, но обнадеживающим. Дословно оно гласило. Приходите на собеседование 9 августа в 10 часов утра. Время тянулось мучительно долго. И я успела несколько раз пожалеть, что встаю не как нормальные люди в девять или десять, когда им не нужно на работу. А так до назначенного собеседования непонятно, чем себя занять. По делу карельских я больше ничего предпринять не могу, а сидеть и изнывать от скуки не хотелось. В конце концов я взяла из кухни ароматный завтрак и уселась к компьютеру, чтобы наконец-то посмотреть хоть какой-нибудь фильм. Ровно в 9 я собралась и вышла из дома. Андрей Николаевич указал адрес редакции. Улица Соловецкая, 48. Я ввела в навигатор нужную улицу. И мне тут же был предложенный кратчайший маршрут, по которому я и поехала. Я ожидала увидеть большое издательство или нечто подобное, однако редакция находилась в высоком здании, представляющем собой Огромное количество самых разных офисов. Нужный мне центр находился на восьмом этаже, куда меня попросили подняться. Я зашла в здание, где работала пропускная система. Вахтерша спросила, куда я направляюсь. И только после того, как я сообщила ей, что мне нужна редакция, пропустила. Самый обычный лифт доставил меня на восьмой этаж и я вышла в коридор с огромным количеством похожих друг на друга, словно близнецы дверей. Отличались они только табличками с номерами, и на некоторых кабинетах были написаны названия организации. Хорошо еще меня предупредили, что номер офиса редакции 85, иначе мне пришлось бы ломиться в каждую дверь и спрашивать, куда мне идти. Для вежливости я постучалась в дверь с нужной табличкой, а потом легонько толкнула ее. В помещении стояло несколько столов с компьютерами, за которыми сидели женщины и мужчины в типичной офисной униформе. На мужчинах строгие костюмы, на женщинах белые блузки и, очевидно, черные юбки или брюки. Честно говоря, я думала, что журналисты, которые ведут передачу «Тайны Тарасовской области», чем-то напоминают Владислава Карельских. Нет, естественно, я не ожидала увидеть людей с рюкзаками и в штанах защитного цвета. Но сейчас я бы ни за что не сказала, что эти люди ездят по аномальным местам города и области. Может, это и не журналисты, а начальство, скорее всего. «Вы к кому?» – поинтересовалась у меня худощавая женщина лет сорока в очках. Волосы дамы были забраны в строгий пучок, а лицо выражало бесстрастность и какое-то безразличие. «Я к Андрею Николаевичу на собеседование», – пояснила я. «Он мне на сегодня назначил». «Офис 85А», – лаконично ответствовала дама. Вторая дверь слева. Я извинилась за беспокойство и вышла из кабинета. Офис, в котором меня ждали, находился совсем рядом. Хотя я точно помнила, что мне сказали идти в 85-й кабинет. Может, администратор ошиблась? Интересно, где она находится? В 85-м или в кабинете начальника? Следующий офис, куда я зашла, был практически таким же, как и предыдущий. Только народу здесь было меньше. Всего-навсего двое мужчин и одна женщина. Я вежливо поздоровалась и проговорила. «Меня зовут Евгения Охотникова. Я отправляла свое резюме. Мне сегодня назначили собеседование. Проходите, присаживайтесь». Полный мужчина с седыми волосами и в очках кивнул мне на стул перед своим столом. «Видимо, это и есть Андрей Николаевич», — подумала я про себя. Он был старше остальных людей в офисе и имел довольно-таки представительный вид. В общем, на роль директора подходил больше других. Другой мужчина оторвался от своего компьютера, мимоходом взглянул на меня, а потом уткнулся в экран. Женщина тоже была поглощена своей работой. Постоянно щелкала мышкой и не проявляла ко мне никакого интереса. «Кто она? Секретарша?» «Да нет, не похоже. Хотя молоденькая, лет двадцать пять, не больше. Довольно симпатичная, только прическа совершенно ей не подходит. Короткая прилизанная коры делала ее полная, но миленькая личика еще шире». Да и цвет волос следовало бы сменить. Я, конечно, не стилист, но если бы девушка выбрала более женственную прическу, то ее можно было бы назвать настоящей красавицей. Это вы, наверное, звонили вчера, — предположил Андрей Николаевич. «София!» — он кивнул на миловидную девушку. «Мне утром сказала, что звонили по поводу резюме». «Да, это была я», — кивнула я. Только я говорила с администратором. «София – это редактор», – пояснил мужчина. «У нас нет администраторов». Я вспомнила телефонный разговор, и правда, с чего я взяла, что мне ответила администратор. Женщина ведь не представилась и не сказала, кто она. А я по привычке сразу записала ее в администраторы. «Что ж, Евгения Максимовна», – продолжал начальник. Я ознакомился с вашим резюме. Все звучит весьма убедительно. Опыт работы у вас есть. Образование тоже подходящее. Единственный вопрос к вам. Вы указали, что работали за границей, но потом вернулись в Тарасов, верно? Да, согласилась я. Я писала репортажи и вела телевизионную передачу. «Incredible Adventures». В переводе с английского это означает «невероятные приключения». «Потому и захотела работать репортером в вашем издательстве. Ведь вы создали проект «Тайны Тарасовской области».» «Все верно», – кивнул Андрей Николаевич. «Только, боюсь, ваша работа за границей несколько отличается от той, что можем мы вам предложить. Вас это не смущает?» «Ну, я понимаю, что вы занимаетесь загадочными местами и явлениями города и области», – проговорила я. «Но ведь это тоже интересно. По-моему, в любом городе есть масса интересных вещей, о которых следует рассказать». «Рад, что вы настроены столь оптимистично», – улыбнулся начальник. «Но гонорар мы готовы платить небольшой, и официального трудоустройства у нас нет». Вас это устроит! Главное, чтобы работа была интересная, с жаром заявила я. Официально или нет, это не важно. Ну что ж, тогда думаю, надо дать вам пробное задание, задумчиво произнес Андрей Николаевич. А выполните, поглядим, как нам продолжать наше сотрудничество. Как вы на это смотрите? Смотрю положительно! «Заявила я. Не думала, что все будет настолько просто. Начальник даже не попросил меня предоставить какие-либо документы. Может, конечно, потом потребует, кто знает. Но мне ведь не нужно работать у них. Главное выяснить, действительно ли поездка Владислава Карельских на медведецкую гряду так мешает репортерам или начальству этой редакции» и кто именно присылает Владу письма с угрозами. Уж не София ли так старается по просьбе начальника? «Хорошо, с вас статья, а объем не более двух тысяч знаков. Тема любая, на ваше усмотрение. Но что-то связанное с городом и областью сможете?» «Разумеется», — воскликнула я. «А можно я напишу о Медведицкой гряде? По-моему, место очень интересное, необычное, аномальное». «Да ради бога!» — хмыкнул Андрей Николаевич. «Хоть о гряде, хоть о болоте. До завтра успеете?» «Фотографии в количестве двух штук. Больше не надо». «Как до завтра?» — опешила я. «А что вас смущает?» удивился начальник. «Две тысячи совсем немного. У вас сегодня целый день. Завтра можете не с утра прямо отправлять, а в течение дня. Или у вас еще какая-то работа?» «Постойте!» – произнесла я. «Но ведь для того, чтобы написать эту статью, я должна поехать на место, сделать фотографии, поговорить с местными жителями». Милая Евгения Максимовна, снисходительно, даже с жалостью сказал Андрей Николаевич, о чем вы говорите? Мы ведь не в каменном веке живем. Это у Конандойля в затерянном мире репортер едет с экспедицией писать заметки оплата. А в наши дни интернет вам в помощь. Если б мы каждый материал делали после командировки на место. Наша редакция развалилась бы. Уж не знаю, откуда вы все это взяли, может, за границей вы куда-то ездили. А у нас Тарасов. Репортеры пишут статьи в офисе, ну или дома, за компьютером. Интервью мы не берем, поэтому никто никуда не ездит. Да и зачем? Обо всем уже тысячу раз написано. Ваше дело красиво подать материал чтобы читателю было интересно, и чтобы казалось, что вы пишете статью с места события. Вот и вся ваша работа. «Но мне говорили, что ваш проект делает съемки, передачу ведете на телевидении», – воскликнула я. «Я думала, что вы нечто вроде программы «Загадки России» с Владиславом Карельских. Слышали о такой?» «Конечно!» равнодушно пожал плечами Андрей Николаевич. «Но понимаете ли, в чем дело, дорогая Женя? Владислав Карельских живет и работает в Москве, а Москва – это не Тарасов. Там есть крупные затратные проекты, и то их единицы. Загадка России, передача, о которой вы говорите, как раз из таких. Но там московские репортеры». А они могут себе позволить любые экспедиции. Знаете, какие у них спонсоры? Вот-вот. Нам в Тарасове таких и не снилось. У нас даже штатные сотрудники не могут себе позволить подобных командировок. А уж что говорить о внештатных. Конечно, я понимаю, что после работы за границей вам это кажется странным. Но что поделаешь. Редакция у нас маленькая. Платим репортерам мы не так много, как хотелось бы. Если желаете, можете рассматривать это как подработку, но не больше. — А я думала, вы организовываете командировки, — задумчиво проговорила я. — А что, если, скажем, съемочная группа «Загадок России» вздумает делать материал об аномальных зонах Тарасовской области? о той же медведицкой гряде. Получается, вы останетесь без работы? — Это кто вам такое сказал? — искренне удивился мой собеседник. — То, что снимают репортеры других редакций, нас не интересует. У них телевизионная передача. У нас газетные статьи. Мы никоим образом с ними не пересекаемся. — Странно. Мне казалось, что вы конкуренты. «Ну, какие мы конкуренты!» – улыбнулся Андрей Николаевич. «Если уж на то пошло, то помимо тайн Тарасовской области у нас куча других рубрик. Например, куда больше пользуется спросом еженедельная колонка «Защита прав потребителей». Потом одна редактор у нас ведет рубрику о здоровом питании. А про всякие там невиданные штуки это, скажем, приятный бонус». «Вишенка на торте», если использовать метафоры. «Вот как!» – задумчиво протянула я. Владислав ведь говорил, что тайны Тарасовской области – проект аналогичен его собственному. Стало быть, он ошибался. Интересно, а кто является спонсором загадок России? Первую поездку Влад совершил на собственные средства. Но я очень сильно сомневаюсь, что он продолжает путешествовать, не имея влиятельных спонсоров. Надо бы при встрече узнать у него. «Да, по поводу оплаты», – прервал мои мысли Андрей Николаевич. «За тысячу знаков вам полагается сто рублей, то есть ваш гонорар полностью зависит от количества статей». Сотрудники в штате у нас пишут в день около 10 статей, по 2000 знаков. В принципе, внештатник тоже может работать в подобном режиме. А со временем мы вас, возможно, переведем в штат. Если хотите, можете попробовать написать статью в другую рубрику. У нас требуется материал в колонку «Родители и дети» там о трудностях воспитания, о проблемах подростков в школе и прочее. Может, эта тема вам покажется интересной? Хорошо, попробую, кивнула я. Похоже, и здесь я потерпела неудачу. Проект "Тайны Тарасовской области", отнюдь не конкуренты загадкам России. А я так надеялась, что именно они выступают против экспедиции. Мне ничего не оставалось, кроме как пообещать сдать статью завтра днем и покинуть редакцию.